Глава пятая. Иван с е м ё н Чарлов сидел в кресле и с отсутствующим видом смотрел новости по телевизору. Что-то болтали и ладно. Трагическая смерть сына совершенно в ы б и л а его из колеи, что только усугубилось тем фактом, что тело так и не нашли. А рядом сидела уже не молодая супруга с таким же видом. Смысл жизни угас, и они чахли. На звонок в двери они отреагировали очень спокойно, просто проигнорировали. Семья Орловых никого не приглашала, а н е званые гости интересовали их меньше всего. Ходят там всякие. Но кто-то очень упорно н а з в а н и в а л и Иван Семенович, наконец, не выдержав, с раздражением направился к двери, чтобы наорать на столь настырного смертника. Открыл дверь и несколько опешил. Потому что на пороге стояла миловидного вида девушка, весьма дорогом на вид д е л о в о м костюме, неброский макияж, хорошая прическа, аккуратные изящные украшения, явно не бижутерия. Кричать на нее резко расхотелось, тем более, что ее взгляд казался чрезвычайно серьезным. Здравствуйте, сказала она сильным акцентом, что только завершила образ состоятельной иностранки, индуски, вероятно, или кого-то из тех краев. Вы, Иван Семенович? Да, с достоинством произнес старый офицер. Чем могу помочь? Меня просили передать вам, произнесла она, с трудом выговаривая слова, что нас, каротышек, голыми руками не взять, глаз как у собаки, нюх как у орла. Примечание. Девушка намекает на известную фразу из шутливого перевода Властелина Колец от оперу полномоченного гоблина. Именно эту версию фильма Иван с е м ё н о в и ч любил и неоднократно смотрел со своим сыном. Виктор, он жив? Сразу оживился Иван с е м ё н о в и ч Да, но сейчас находится очень далеко. И вообще вся эта история сильно пропитана мистикой. Иностранка говорила с трудом, медленно подбирая слова. Как я могу проверить, что вы меня не разыгрываете? з а д а й т е ему вопрос о том, что знаете только вы с ним и никто больше. Так вы можете с ним связаться? Я да, вы нет. Это мой телефон. Произнесла она, передав Ивану Семеновичу визитку. Вы можете звонить в любое время. Если меня нет в России, то я включаю переадресацию на свой номер в Бомбее. Вы из Индии? Да, он там? Нет. Вы все равно не поверите в мои слова, пока не проверите. Так что не будем тратить время друг друга. Когда придумаете вопрос, позвоните, я ему его передам. Вас такой вариант устроит? Более чем, кивнул Иван Семенович. Тогда я вас покину. У меня еще много дел. Приятно было познакомиться. Кивнула незнакомка и, развернувшись, направилась к лестнице. Как к вам обращаться? В догонку кинул ей старший Орлов. Кали. л Просто Кали? л Да. Кивнула женщина и быстрым шагом начала спускаться по ступенькам. Иван Семенович стоял в двери и смотрел ей вслед, пытаясь переварить новость. Прошло три дня. м и л ы й ты уверен, что все это не розыгрыш? С тревогой спросила жена. Но это шанс узнать, что случилось с Витей. Тело же не нашли. Ты видел тот обвал? Все самосматривал? Именно поэтому я хочу проверить. Все так неопределенно. С этими словами он взял дешевый телефон, купленный в переходе вместе с симкой, не зарегистрированной на него, и набрал указанный на визитке номер. Здравствуйте, Иван с е м ё н о в и ч Раздался в трубке знакомый голос с характерным акцентом. Как вы узнали, что звоню я? Вы придумали вопрос? Да. Какого цвета была его первая ручка? Вопрос принят, ответила и н д и а н к а Мне перезвонить позже? Нет, я сейчас уточню ответ у Виктора. Подождите, произнесла женщина и выключила микрофон. Я в н о выключила, так как пропали все звуки. Прошло секунд двадцать. Иван с е м ё н о в и ч вы меня слышите? Да. Его первая ручка была черной. Он ее утащил из вашей папки с документами. Черная паста, оранжевый корпус фирмы Бик. Но он сказал, что точно уже не помнит. Когда мы сможем с вами встретиться? После нескольких секунд замешательства поинтересовался Иван с е м ё н о в и ч е два сдерживая волнения. Ближайшее окно у меня завтра вечером. Где? Я приеду в восемь вечера. Хорошо, жду с нетерпением, произнес Иван с е м ё н о в и ч До свидания. произнесла на л о м а н о м русском языке индианка и повесила трубку. Ты серьезно? С едва заметным раздражением спросила жена. Милый, она точно назвала то, что знать не могла. Может быть, она экстрасенс? Я навел справки. Нет, бизнесмен из Индии, приезжал по делам. Но как? Номер телефона, что она нам оставила, я позвонил другу ФСБ, он мне пробил владельца, а дальше было дело техники. Думаешь, в и т я сбежал и укрывается где-то в горах? Что могло случиться? Понятия не имею, но это в его духе. Женщины всегда ему б л а г о в о л и л и На следующий день вечером строго в обозначенное время раздался звонок в дверь. В этот раз Иван Семенович подскочил с места буквально на первой секунде, да и, пожалуй, раньше, услышав стук каблучков и н д у с к и Добрый вечер, проходите. Нет, что вы не снимайте, проходите так. Виктор сказал, что Елена Георгиевна очень не любит. Когда гости не разуваясь входят на ковер, чуть прищурившись, произнесла гостья и демонстративно сняла туфли, после чего прошла в гостиную. Кали обратился он к ней: "Это ведь не настоящее ваше имя?" "И да, и нет", мягко улыбнулась женщина. "Предупреждаю сразу, все, что я скажу, насквозь пропитано мистикой." В сущности, Виктор просил меня только оповестить вас о том, что с ним все в порядке, и я это сделала. Если вам не хочется слушать ту сказку, что я вам сейчас расскажу, то я не обижусь и уйду, потому что прекрасно понимаю, поверить в нее не просто, тем более вам. Я хотел бы выслушать вас, прежде чем делать выводы. Хорошо. Ваш сын во время того обвала попал в ловушку. Блуждающую пещеру, которая обеспечивает связь между мирами. Это древняя шутка одного бога. Не хочу вдаваться в подробности, ибо это долго. В нее Виктор запрыгнул, спасаясь от обвала. Бред какой-то, фыркнула Елена Георгиевна, и Иван Семенович ее оборвал взмахом руки. Как можно определить, что это так? После того, как блуждающая пещера пропускает через себя Разумного, она схлопывается, отсекая все фрагменты материи. что находились на ее границе. В случае с обвалом там должны были остаться камни со странными срезами. Ты вообще это веришь? Раздраженно спросила супруга мужа. Там действительно были камни со странными срезами, словно их отхватили лазером или еще чем похожим. Серьезно? удивилась Елена Георгиевна. Да, кивнул старший Орлов. Никто так и не смог объяснить их природу. Значит, он не сможет вернуться? обратилась она уже к Индуске. Возможно, но не с помощью блуждающей пещеры. Правда, он сильно опасается преследования со стороны спецслужб, которые безусловно проявят к нему свое пристальное внимание. И к его женам, жёнам? У него четыре жены. Сколько? Хором переспросили отец с матерью. Четыре. Он хм, несколько любви обилен. Он что, принял ислам? В том мире, в который Виктор попал, не существует ограничения на количество супругов в браке. А кем вы ему приходитесь? – поинтересовалась Илена Георгиевна. – Я аватар его жены. И что это такое? Его последняя жена, богиня. Я ее земное воплощение в этом мире, поэтому между нами постоянно поддерживается мысленная связь. Именно с ее помощью я и передала ваш вопрос Виктору. м р е т какой-то, с раздражением произнесла е л е н а г е о р г и е в н а Четыре жены, п о ч е с а л затылок отец. Если это правда, то вполне похоже на Витю. Он приличный мальчик, он не мог так поступить, воскликнула м а т ь и они с мужем начали увлеченно спорить о моральных и эстетических особенностях данного поступка, совершенно игнорируя гостью. А ватаркали тем временем понаблюдала за ними, понаблюдала, да и пошла к выходу. Погодите, сразу отреагировал на это Иван Семенович. Погодите, мы слишком увлеклись. У меня очень много дел. Спокойно ответил а Кали. Вот. Она достала из сумочки увесистую пачку долларов. Он просил помочь вам деньгами. Виктор помнит о вас и постарается в дальнейшем оказывать помощь, если найдет способ как добраться сюда. Я сообщу. В остальном же, если вам потребуется помощь, звоните свободно. Индуска сверкнула глазами, которые на несколько секунд полностью заволокло тьмой. Но избавьте меня от просмотра семейных сцен. После чего молча обулась и стремительно покинула стариков. Иван Семенович только и успел, что чуть ли не бегом проводить ее. Стук каблучков стих. Старший Орлов подошел к жене, стоявшей на балконе с каким-то ошарашенным видом. – Ты чего? Зачем ты все это устроила? – Не знаю. Как-то подавленно ответила она. Эта женщина, она очень странная. Ты тоже видел, как на время ее глаза з а в о л о к ло тьмой. Ее ждала машина, да? Вышла, бросила на меня взгляд, села и уехала. Сколько там? о н и настоящие? Не знаю. Пожал плечами Иван Семенович и направился к пачке долларов. Ого, тут десять тысяч. И они вроде настоящие. Сколько? Надо пересчитать, но на около десяти тысяч. Купюр сто номиналом по сто. Ты что-нибудь понимаешь? С какой-то растерянностью в глазах спросила Елена Георгиевна своего мужа. Если к нам сейчас не прибежит полиция и деньги не окажутся фальшивками, то это ведь безумие. Это Виктор, а он у нас еще тот затеянник.